Глава двадцать третья. Очутившись в своем кабинете, леди Финбах немедля отправила магического вестника во дворец. Привилегия редкая, но принц причислил ее к паре дюжин нужных ему людей. Чтобы не нервничать, ожидая ответа, девушка опустилась в общий зал, прошлась среди столов, Сделала несколько замечаний, а потом, выдохнув тревогу, спустилась в морг. Лорд Эдреймор, как всегда напевая себе под нас что-то бравурное, готовился к скрытию скрюченного старика. «Новое дело?» — без особого интереса спросила Аделаида. «Да», — не оборачиваясь, ответил он некромант. Старичок скончался через два месяца после свадьбы, успев покутить и завещать всю молодой жене. Наследники негодуют, обвиняют леди в отравлении супруга и требуют ее казни. Темная подняла брови. Почему же дело передали нам? Обычно такие дела решает обычный суд, правда, аристократический. Леди сам Саммери-ведьма пожал плечами лорд Дреймор. «То есть могла не только отравить, но и скрыть следы? Интересно, интересно. Помочь?» В привычной атмосфере морга как-то отодвинулось понимание того, что Дреймор мог быть замешан во всех тех делах, которые у нее забрали. Да и не было ничего пугающего в строгом облике некроманта. И относился он к леди Ада так же, как и раньше. В общем, отложив свои подозрения в сторону, Аделаида натянула на свое платье защитный балахон и взялась за кристалл. Некромант диктовал ей описание вскрытия, а девушка записывала, приближая кристалл к тем местам, которые указывал некромант. Седая макушка, пожелтевшие склеры глаз, почерневший язык, потом постепенно перешли к внутренним органам. Когда запись была закончена, оба мага стояли в недоумении. Получалось, престарелый лорд умер от старости, при этом состояние внутренних органов и энергопотоков указывало на то, что жена ведьма пыталась его лечить и вполне успешно, просто не успела. «Знаешь, — честно признался Дреймор, — я такое вижу первый раз. Думаю, будь у леди Саммери полгода, она бы сумела продлить мужу жизнь еще лет на десять-двадцать». «Очень талантливая ведьма», — согласилась леди Финбах. «Зачем ей нужен был этот брак? С такими талантами?» Она бы через год заходила без стука в любое аристократическое семейство столицы. Не могу сказать. Лично я с этим семейством знаком не был. Лорд Самери был довольно богат, но не слишком знатен. Давно овдовел. Дети взрослые. Да что дети. Внуки и правнуки уже давно точили зубы на наследство. Но старик был крепок и довольно силён в магии жизни. Вот, даже женился. «Знаешь, мне стало интересно», — сказала Аделаида, отпивая глоточек душистого чая. «Кстати, а почему бы не призвать дух лорда?» «А потому что не могу», — развёл руками некромант. «Я сразу попытался, ты же знаешь». Убитые обычно желают отомстить убийцам и не отходят далеко от тела. А эта душа сразу отправилась на перерождение. Маги переглянулись. Душа лорда решила, что выполнила на этом свете все, что хотела. Не осталось долгов и привязанностей. И судя по тому, что свет принял душу, старик Мак был очень добрым и светлым человеком. «Пожалуй, я поговорю с вдовой», — решила леди Финбах. «Не знаешь, где ее держат?» Леди заперли под присмотром в ее комнатах в столичном особняке Саммери, — ответила, заглянув в бумаги, лорд. «Тогда я нанесу леди визит. Заодно и с наследниками пообщаюсь. А ты пока прикажи старичка в приличный вид привести». «То-то мне подсказывает, что леди Саммери пожелает увидеть своего супруга». Дреймер картинно отсалютовал темной чашкой с чаем, а девушка, только выйдя из морга, вспомнила о своих подозрениях. Потом тяжело вздохнула и отправилась за младшими заклинателями и стажеркой. Визит следовало оформить официально. Столичный особняк Лорда Сэммери оказался весьма привлекательным домом на дорогой аристократической улице. Не слишком большое строение, зато окруженное собственным ухоженным парком. Все цвело и благоухало, а кое-что и плодоносило. Хотя раз владельцами были маг жизни и ведьма, все так и должно быть. Аделаида и ее команда официально представились, заходя в особняк, и пожелали увидеть наследников и хозяйку. Чопорный дворецкий хотел было провести их в гостиную, но в холл вышли молодые мужчины в яркой модной одежде. «Кто это Флетчер? Гони прочь, мы никого не принимаем. А по ведьме костер плачет». В старого слуги дернулся глаз, а леди Эйфенбах с удивлением поняла, что старик терпеть не может этих людей, хотя, по крайней мере, один из них точно вырос на его глазах. Старший заклинатель бюро магических расследований леди Финбах, представилась она снова, хотела бы увидеть лорда Саммери, а также достопочтенного Дуэйна и достопочтенного Рейта. Все трое мужчин глянули на нее весьма хмуро, потом самый старший сказал «Я, лорд Самери. это мои сын и внук». «Очень приятно», — ледяным тоном сказала Аделаида, — «где мы можем поговорить?» Отвлекая нынешних хозяев особняка, старший заклинатель подала своим людям знак «Опросить прислугу и поискать улики» судя по тому, как вели себя эти трое, городская стража была подкуплена, и только благодаря отсутствию в местном отделении штатного некроманта с лицензией дело попало все же в бюро магических расследований. Смирадская попыталась что-то вякнуть и вылезти на глаза мужчин. Но более опытный беглович сжал ее плечо и утащил девчонку в сторону, бормоча что-то, не мешать старшему заклинателю. Аделаида сделала себе пометку — поднять парню ранг или хотя бы выдать премию. Потом хищно улыбнулась лорду Саммери. — Думаю, вам есть что рассказать про свою мачеху. Тот сразу встрепенулся. — А что, уже найдены доказательства отравления? — Конечно, — покивала девушка. До нее внезапно дошло, почему часть органов старого Саммери выглядит обновленными, а часть нет. Ведьма лечила последствия отравления, длительного и тяжелого. Похоже, этот лощеный модник решил, что его папенька зажился на белом свете, а леди Саммери, впрочем, не стоит спешить. Вдохновленные словами старшего дознавателя, мужчины рода Саммери проводили ее в гостиную, и старшие принялись дружно расписывать, каким чудовищем является вдовствующая леди Саммери. Причем опыт дознавателя позволил Аделаиде вычислить, как на самом деле они относятся к ведьме. Сам новоиспеченный лорд Саммери, упоминая мачеху, Непроизвольно облизывал полные яркие губы. Он явно желал вздовствующую леди Саммари и, скорее всего, порывался поквитаться за отказ. Его сын горел гневом, особым гневом. Даже в ауре сияли чистые алые всполохи праведного негодования. Похоже, достопочтенный Дуэйн что-то видел или слышал возможно щел поведение старших родственников оскорбительным для матери и теперь полнился тяжелым гневом и на женщину и на деда и на собственного отца а магические способности превращали его злость в тонкую нить проклятия адлоида одним жестом развеяла опасную нить и перевела взгляд на самого молодого члена семьи. Правнуку Саммери исполнилось лет 17 или 18. Это был красивый юноша с породистым лицом и силой жизни в магическом контуре. Он грустил. Кажется, молодой Рейд любил прадеда и восхищался его женой. Ему не нравилось отношение к ситуации отца и деда. Но молодой маг был слишком молод и вынужденно поддерживал общую линию семьи. «Я узнала, что хотела. Лорд, господа!» — сказала магичка, устав слушать спич о мерзком поведении деревенской простушки. «Все будет занесено в протокол. А теперь я хотела бы увидеть вдовствующую леди Саммери». Мужчины скривились. Все трое. И все трое по-разному. Старший недовольно, средний презрительно, а младший со стыдом. Аделаида поняла, что вдову держат едва ли не в клетке. Что ж, это тоже требовало ее вмешательства. Даже убийца до суда следовало содержать в приличных условиях. Хлетчер вас проводит. Наконец принял решение лорд Саммери. «Моя мачеха под домашним арестом в своей комнате». «Благодарю за содействие», — мягко сказала леди Финбах и неспешно отправилась за слугой, внимательно осматривая дом магическим зрением. Дом был хорош. В нем было светло, тепло, уютно, И когда-то тут много смеялись. Теперь из углов потянулись нити плесеньих хмурых мыслей и паутина проклятий. Пока все это было слабое, наносное, и на втором этаже не такое явное, но выглядело неприятно. Адолаида, задумавшись, смела всю эту гадость в комок и пользуясь тем, что слуга неторопливый чопорно вышагивала впереди, закинула трофей в ближайшую топку печи. «Благодарю, миледи!» Не поворачиваясь, сказал вдруг дворецкий. «Я немедля прикажу зажечь огонь». «Добавьте к дровам осину и полынь», посоветовала магичка, разглядев у старика небольшие способности. «Наверное, только магическое зрение и есть, но, живя с магами много лет, нельзя не научиться замечать кое-что». Дверь в покои вдовствующей леди Саммери была добротной и красивой. Рядом, кстати, располагалась еще одна такая же. Комната хозяина? Кивком указала на нее Аделаида. Верно, леди, подтвердил дворецкий. Кто сейчас там живет? Уточнила леди Финбах, не сомневаясь, впрочем, в ответе. Молодой лорд Саммери ответил старик, сохраняя каменную физиономию. «Понятно. Открывайте». Дворецкий вынул ключ с магической биркой и темная приложила к ней палец, продиктовав. «Старший заклинатель бюро магических расследований леди Финбах. Бирка мигнула, старик отворил дверь. «Прошу, миледи». Аделаида вошла в красивую спальню, в которой царил некоторый беспорядок. Тяжелый комод, например, был придвинут к двери, которая, похоже, вела в соседние покои. А еще через двойную ручку была продета ножка стула. В остальном комната была светлая, но уже немного захламленная болью и отчаянием. Про боль Аделаида поняла сразу — На руках ведьмы красовались магические кандалы, точнее пара рунических браслетов, блокирующих магические потоки. Еще два должны быть на ногах и один обруч на шее. Но для этой хрупкой и невозможно красивой девушки, видимо, ошейника не нашли или кто-то ее просто пожалел. От магических оков остаются довольно неприятные следы. Леди Саммери. Позвольте представиться, старший заклинатель бюро магических расследований, леди Финбах. Леди удивилась ведьма, широко распахнув прекрасные зеленые глаза. Вот уж где мужская погибель. Сразу стало понятно, почему мужчины рода Саммери так противоречиво реагируют на упоминание этой женщины. Нежная красота, теплая аура. И абсолютная искренность. Редкий цветок в столичном цветнике. Я приехала, чтобы допросить вас по поводу скоропостижной кончины вашего мужа. Официальным тоном сказала Аделаида. Ведьма внезапно разревелась. Это было на руку. Темная знала, что в соседней комнате притаился новоиспеченный лорд Саммери и старательно подслушивал. Пусть думает, что его мачеху тут пытают. Однако, когда рыдания леди затянулись, магичка поставила купол от прослушивания и лихо хлопнула ладонью по тому самому комоду. «Тихо! Расскажите мне все! И начните с того, почему вы вообще вышли замуж за лорда Саммери!» Ведьма взяла себя в руки, умылась, села к окну, закрытому антимагической решеткой, и, глядя в сад, принялась рассказывать. Она родилась в небогатой семье. Магов в роду не было, поэтому отец подозревал мать в измене. Однажды даже притащил младшую дочь к магу на ярмарке, потребовав узнать, родная ли она ему. Маг даже денег не взял. Уколол малышке пальчик, Взял капельку крови у ее отца, смешал прямо в воздухе и когда смесь засветилась, сказал «Смотри, дурень, твоя кровь, а сила у нее по материнской линии. Жена поди до сих пор красавица, умница, хозяйка хорошая и тебя, дурака, любит». Отец ее тогда смутился и покраснел, обрадовался, и пригласил мага на кружку подогретого вина в ближайший трактирчик. Размягченный угощением маг объяснил мелкому чиновнику, что ведьмой была, скорее всего, бабка, а то и прабабка малышки Аланы. Родня могла и не знать, лет сто назад на ведьм еще охотились, так что сначала дар ушел, потому что ведьма боялась им пользоваться, а дальше не проявился, потому что она не любила отца ребенка. А вот сейчас укрепился и развился, потому что жена любит отца своей дочери и ее тоже. Если бы жена тебя не любила, дар бы из семьи совсем ушел. А так дочь у тебя сильная, сможет даже в магическую школу пойти. На радостях. Отец тогда накупил на сэкономленные деньги подарков для жены и больше не смотрел на мать хмуро, Копил деньги на школу для младшей дочери. Мечтал видеть ее сильно ведьмой с дипломом. А потом нечаянно умер. Покачнулся неловко и приложился к головой о торчащей из кровли гвоздь. Сестра к тому времени была уже замужем. Так и осталась Алана с матерью но мечту не бросила. Училась старательно, сдала экзамен в школу магии, закончила ее с отличием. А вот на дальнейшую учебу денег не нашлось. Она шла домой, размышляя над тем, какому королевскому ведомству продаться в кабалу, чтобы учиться дальше и открыть собственное дело по производству омолаживающей косметики. Когда внезапно столкнулась с лордом Саммери. Старичок сидел на скамейке в парке и отдавал душу богам. Ведьма кинулась к нему и сумела подлечить, выплеснула много сил и уснула на его коленях. А когда проснулась, над ними стояла палатка, рядом уютно пыхтел на горелке чайник и чопорный слуга подавал ужин. В общем, лорд поболтал со своей спасительницей, вдохновился ее идеей предложил брак. Он сказал, что уже очень стар, схлепнул леди Саммери, и хочет напоследок сделать доброе дело. На следующее утро он просил моей руки и тут же оплатил учебу в Академии Целительства. Я должна была туда уехать осенью. Матушке купил домик на водах и назначил ренту. Меня перевез в этот дом, завалил подарками нарядами, книги покупал. «А какие приступы у вашего мужа еще были?» — поторопила вдову Аделаида. «Поначалу нет», — покачала головой Алана. «Пока Дирайн занимался делами, все было хорошо. Нам пришлось много ездить, но с ним это было легко и интересно». Он мне много рассказывал, учил, показывал достопримечательности. А когда вернулись в столицу, познакомилась с семьей. Вот тут ведьма поморщилась, и магичка ее прекрасно поняла. «Семья вас не приняла? Им не понравилось, что лорд Саммери решила жениться. Его сын вообще считал, что мне достаточно стать любовницей его отца» предлагал выселить меня на улицу содержанок». У Аделаиды что-то щелкнуло в голове. «А вы вообще спали со своим мужем?» Как можно деликатнее поинтересовалась она. «Нет», — покраснела вдовствующая леди. «Дирайн сказал, что я подарила ему кусочек счастливой жизни, и он не станет омрачать мое будущее дурными воспоминаниями». Я просто делилась с ним силой иногда. Мы гуляли, взявшись за руки. Он мог шутя поцеловать мои пальцы. О, поверьте, я бы никогда ему не отказала. Тут краской налились даже уши хорошенько ведьмочке. Но лорд Саймери был слишком благороден. А когда у вашего мужа вновь начались приступы? Уточнила темная, уже не сомневаясь в ответе через неделю после нашего приезда вздохнула девушка. дня через три после семейного обеда геранос стало плохо в саду. Я снова попыталась ему помочь, стало легче, потом прибыл лекарь, выписал лекарство, но сказала, что это неизлечимо, это старость. Какого лекаря вы вызывали вызывал дворецкий. Я простите. Не запомнила имя доктора. Я опять уснула. Темная покивала. Девушка очень молода, не обучена. Вот и не распознала того, что ее сила супругу помогла, а вот лекарство или что-то там еще с ядом. Наоборот. Что ж, леди Саммери, я все записала. Спасибо вам за беседу. Леди Финбах. Губы у ведьмочки снова задрожали. «Скажите, я могу увидеть Дирайна до похорон?» «Вы можете его увидеть прямо сейчас, леди Саммери. Нам нужно проехать в наш отдел на экспертизу. Тело вашего мужа находится там». Выйдя в коридор, Аделаида подозвала Дворецкого. «Приказала прислать для хозяйки дома камеристку, чтобы одеть леди для выезда в отдел». И заодно уточнила у старого слуги имя доктора. Потом спустилась на первый этаж, чтобы выяснить, как дела у команды. А попутно, нечаянно, заблокировала петли в дверь хозяйских апартаментов. Пусть новоиспеченный лорд посидит в спальне и подумает над своим поведением. «Беглович, берите повозку и за доктором». «Пусть явится для дачи показаний в бюро», — распорядилась леди Эфинбах, выловив подчиненных на кухне. «Леди Эфинбах, дриад краснел и бледнел. «Если позволите, я нашел это в кабинете внизу». Младший заклинатель продемонстрировал бутылку гвоздичного ликера. «Дорогой напиток. Густой, пряный». Отлично маскирующий зелья и яды. В кабинете Аделаида бережно приняла бутылку и легонько прошлась по ней магии. Айда Беглович, чёткий магический след, причём двойной, покойного лорда и нынешнего, а ещё яд. Да, обычный, не магический, вызывающий поражение внутренних органов. «Порекомендую представить вас к поощрению, младший заклинатель Беглович», — солидно сказала тёмная. «Доложите, где и как обнаружили бутылку?» Слуги сказали, что старый лорд проводил там часик-другой каждый день. У старика была обширная деловая переписка, да и светской жизни он не чурался. Заглянул туда, а в кабинете бардак». Горничная пошептала, что уже пару раз прибирала там после приезда молодого лорда. В общем, я сел в его кресло и подумал. Хозяин дома человек был немолодой. Бар на другом конце кабинета. Леди Ада строго взглянула на Дриада, поторапливая. «В общем, я заглянула в ближайшую вазу с каменным деревом», — признался сотрудник бюро. Там под слоем мха бутыль стояла и серебряные рюмки. Отлично, Беглович, просто отлично. Смиратская, учитесь. А теперь быстро за доктором и в бюро.